Но даже наоборот, смесь загоралась при соприкосновении с водой. Веществ, горящих в воде, мы знаем сейчас достаточно много. Но византийские алхимики, скорее всего, использовали негашенную известь, которая при гашении водой выделяет большое количество тепла. При этом легко воспламеняющаяся нефть или сера могли загореться. Так что состав греческого огня таков – Нефть, сера, селитра, известь. Однако неоднократные попытки воспроизвести по этому рецепту не гаснущую в воде смесь к успеху не привели. То ли не так смешивали, то ли не так применяли. Я лично полагаю, что византийцы использовали смесь легких и тяжелых сортов нефти. Тяжелая нефть обеспечивает устойчивое горение, хотя и с трудом загорается, а легкая энергично горит и поджигает тяжелую фракцию. Кроме того, при горении легкой нефти выделяется так много тепла, а деревянные корабли так легко вспыхивают, что арабы, возможно, просто не успевали гасить свои палубы и мачты, поливая их водой. В данном случае также возникает вопрос о механизме забрасывания греческого огня на корабль противника. Простейшим вариантом может быть катапульта, стреляющая горшками с горючей смесью. Пишут о каких-то бронзовых сифонах, но их устройство остается неясным, хотя простецкие насосы тогда уже были известны. Отметим, что византийцы поливали греческим огнем не только арабов, но и наших далеких предков. В 941 году при помощи этого секретного оружия была одержана победа над флотом князя Игоря, который подошел к Константинополю. Вернемся в нашу эпоху. Та первая атака с использованием хлора была проведена простейшим способом. Немцы подтянули к фронту почти шесть тысяч баллонов с хлором. Дождались ветра в сторону англо-французских окопов и открыли вентили. Это, конечно, не самый удачный вариант использования химического оружия. В первый раз все удалось, но потом уже союзники тщательно следили за поставками к фронту баллонов с хлором. Англичане поступили хитрее. Были разработаны специальные газометы, представлявшие собой вариант минометов и стрелявшие на 2-3 километра минами с жидким отравляющим веществом, дифазгеном и хлорпикрином. Вскоре последовало использование снарядов с четыреххлористым оловом и треххлористым мышьяком. А в 1917 году немцы применили снаряды с твердым дифенилхлорарсином, раздражающим верхние дыхательные пути. К тому времени уже изобрели противогаз. В России это сделал великий химик Зинин. Но дифенилхлорарсин проникал через адсорбент противогаза. Пришлось установить дополнительный фильтр. Новый этап развития химического оружия в Германии связан с синтезом несимметричного дихлор-диэтил-сульфида – жидкого отравляющего вещества общеядовитого и кожно-нарывного действия. По традиции немцы использовали его под городом Ипор в Бельгии, поэтому это вещество и получило название у французов «иприт». Англичане назвали «иприт» горчичным газом. Именно горчицей пахло это соединение, способное проникать через кожу. Потребовалось одевать военнослужащих в защитную одежду и обувь. Всего за годы Первой мировой войны применили 125 тысяч тонн отравляющих веществ. При этом поражено было более миллиона человек, из которых 100 тысяч умерли. По Версальскому договору Германии было запрещено разрабатывать и применять химическое оружие. Публично осуждали его и победители. Однако начали широкомасштабные исследования в этой области. В России уже в 1921 году будущий знаменитый маршал Тухачевский травил газами восставших крестьян Тамбовской губернии во время так называемого Антоновского мятежа и довольно быстро подавил восстание. убив тысячи несчастных граждан своей собственной страны. Слабым утешением является расстрел Тухачевского в конце 30-х годов и то же,